Глава тринадцатая. Артиллерийская батарея. Выбраться из Титана оказалось непросто. Тут наложились сразу два фактора. Только что закончившаяся трансформация и отсутствие навыков работы с линзой. То есть Алекс, конечно, теоретически знал, что такое линза, для чего нужна и как работает. Собственно, он неоднократно сражался с мастерами линзы и в тренировочных боях, и в настоящих. Но одно дело наблюдение, а другое — личный опыт. Опыт как раз и был главным затруднением. Ты получил новую возможность, но не знаешь, что она дает и как использовать. А без нее никак не выбраться. Но внутри врага разбираться с линзой не получалось. Не та ситуация. Так что Алекс определенно стал сильнее, но не мог пока в полной мере использовать свою силу. Хотя уже было понятно, что новый уровень повысил защиту, потому что давление тела звезды Титана ослабло. Однако полного иммунитета не было. Более того, монстр по-прежнему мог убить букашку, если та задержится внутри надолго. Трансформация-то закончилась, а именно кипение клеток защищало Алекса все это время. Поэтому он так поспешно выбрался». В общем, даже на шестнадцатом уровне он не мог уничтожать исполинов с телом звезды изнутри. И не только из-за давления. Просто слишком хорошо они контролировали свои тела и могли запутать любого врага. Примерно так же, как Алекс мог запутать адептов и мелких монстров доменом. «Титанов нужно убивать снаружи», — решил он. «Понять бы еще, как это сделать». Ну и последняя, но не менее важная проблема. Он вымотался до предела. Тогда, как правило великих школ, рекомендовали адептам не напрягаться сильно после трансформации. Ну, разве что отпраздновать очередное рождение. Получение уровня считалось важнейшим этапом пути, самым ярким и запоминающимся. А он получил сразу три уровня. Впрочем, рождение начинающего мастера Линзы не прошло незамеченным. Это стало понятно по замершим на мгновение бойцам и монстрам. Они даже бой остановили. Настолько их удивило внезапное появление Алекса из Титана. Он же недоуменно крутил головой, пытаясь понять, что тут вообще происходит. Ведь совсем недавно бойцы Корвуса следовали за Титаном на почтительном расстоянии, а тут вдруг подлетели почти вплотную. «Что они делают?» — обратился он к мирам. «Ха, Дориан спрашивает то же самое!» В смысле, что делаешь ты? И смотрит он на тебя как-то необычно. Дориан здесь? Да вон же он, прямо перед нами. Алекс сосредоточил взгляд на одной из фигурок в нескольких километрах от Титана. Из-за одинаковой брони все адепты выглядели одинаково. Но раз миром сказала, что это Дориан, значит, так и было. Главный защитник действительно висел неподвижно и, казалось, смотрел точно на своего союзника. Просто из-за защитного щитка на шлеме сложно было разобрать выражение его лица. Тем не менее, Алекс постарался сделать дружественное лицо и приветственно махнул рукой. Фигура неуверенно ответила. «Дориан думал, что ты погиб, и хотел воспользоваться шансом потрепать свиту Титана», — объяснил миром. «Но как они подлетели так близко?» «Поле Титана почему-то ослабло, хотя я догадываюсь почему. Все на тебя ушло». «Хм...» Тем временем бойцы Корвуса и монстры возобновили бой. Монстры проигрывали. Очевидно, сказывался сон Титана, который перестал поддерживать свиту. Но это не могло долго продлиться. Алекс чувствовал, что Титан перестраивается. «Скажи Дориону, пусть отступают!» — приказал он. «Немедленно!» «Они неплохо справляются!» «Титан сейчас проснется!» И действительно, монстр начал просыпаться. хотя снаружи это не было так очевидно. Однако Алекс ощущал течение энергии под шкурой врага. Тесное знакомство во время трансформации дало новое понимание Титана. Или это было следствием шестнадцатого уровня и усилившегося тела звезды. В конце концов, из присутствующих только у двоих оно имелось. Собственно, поэтому Титан и гнался за Алексом, а тот чувствовал процессы внутри монстра. Дориан же и остальные ничего не видели и не ощущали. Их взгляды просто не могли пробиться через поле Титана и тем более заглянуть внутрь. Казалось, Исполин не знает, что ему делать дальше. Однако Титан явно понимал, что его только что грубо использовали, как подручное средство для трансформации. И тут встал важный вопрос — Продолжит ли монстр преследовать свою жертву или решит, что букашку все равно не достать, поэтому надо лететь в бездну. Звы. Узкий луч прошел мимо Алекса. Ха, какой обидчивый! Усмехнулся тот. Мирам, скажи Дориану, что погоня продолжается. Похоже, этот парень теперь от меня точно не отстанет. Я бы этому так не радовалась. Подумай о добыче, а вдруг из титана можно сварить кровь? «Ты его сначала убей!» — фыркнула миром и ехидно спросила. «Или не можешь?» «Пока не могу, но сейчас нам нужно не это. Мы еще не выполнили свою работу. Нужно увести Титана отсюда. Полетели!» Из-за плотной бесформенности ни он, ни спутница не видели, что находится впереди. Впрочем, вряд ли их там поджидает новый исполин. Поэтому Алекс спокойно направлялся к тьме без звезд. Ничего сложного в этом не было. лети себе и иногда уворачивайся от выстрелов. Причем миром уже неплохо определяло начало волны, да и он ощущал их гораздо лучше. Тем временем адепты быстро сообразили, что им лучше выполнить приказ, и также быстро разлетелись по сторонам. Собственно, окрепшее поле Титана придавало дополнительный стимул. Через несколько минут Букашка, Исполин со своей свитой и армия Корвуса снова выстроилась в привычном порядке. Погоня продолжилась, однако кое-что изменилось. «Интерфейс!» — в очередной раз произнес Алекс. Эту фразу он повторял снова и снова последние полчаса. Любопытно же было узнать, что он получил в результате авантюры. Однако пятна перед глазами упорно отказывались складываться в буквы. Очевидно, подсознание также пребывало в шоке, и ему требовалось больше времени, чтобы разобраться в случившемся. Разогревшаяся матрица пустоты разума также намекала на активную мыслительную деятельность, поэтому Алекс как мог расслабился и старался больше ни о чем не думать, даже об откровении, случившемся во время трансформации. Только отметил, что, оказывается, изменение законов реальности внутри Титана позволяет заглянуть за угол этой самой реальности и увидеть там что-то интересное. И еще через четверть часа пятна, наконец, сложились знакомые буквы. «Уровень. Шестнадцатый. Энергия ядра. Четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч шестьсот единиц. Из восьми миллионов девятьсот сорок семь тысяч четырехсот единиц». Энергия хранилища 120 резервов 825 миллионов 530 тысяч единиц из одного миллиарда 73 миллионов 688 тысяч единиц. Трансформация очень низкая вероятность. Врата 21. Ранг глаз. Тело потенциала шестой грейд, прозрачное, сплошное. Линза малая. Тело звезды инициированное пространство среда. удавление частичная слепота сигнатуры обычные универсальный фильтр максимальное общее усиление тела максимальное уникальное пространство в пространстве звездочка 79 процентов пустота разума две звездочки 91 процент шаг пространства две звездочки 96 процентов восприятие пустоты 40 процентов озеро пустоты звездочка 80 процентов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 Инженер пустоты. Прочерк. Нить. Звездочка. 55%. Море. 4%. Проникающий удар. 2%. Казнь. Прочерк. Призрачное хранилище. 0%. Нерушимый огонь. Максимальное. Без категории. Интуиция пространства. Алхимик. Прочерк. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Без границ. Ощущение пути. Спутники. миром. Меньше всего удивлений вызвал уровень и увеличившийся запас энергии. Хотя рост по сравнению с пятнадцатым уровнем был довольно скудным, всего 10%. Но это было ожидаемо. На пятой стадии адепты формировали линзу, а не увеличивали резервы. Впрочем, обычно никто не жаловался. Линза повышала эффективность всех навыков и без прибавки энергии. В этом и заключалось ее главное преимущество. Более того, имелся один нюанс, из-за которого адептам не рекомендовалось долгое время использовать навыки на полную. Не только для того, чтобы привыкнуть, но и потому, что линза сильно напрягала тело, и чем больше ты вложишь в нее энергии, тем больше будет нагрузка. Потому что при фокусировке энергия начинала концентрироваться сначала в самом адепте, что сильно нагружало энергетические каналы. К счастью для обычных адептов, линза росла постепенно от малой к средней, пока, наконец, не становилась большой на 18 уровне. То есть нагрузка повышалась постепенно. Размер линзы отличался не тем, сколько клеток тела участвовали в работе. Можно было использовать хоть все тело целиком, а глубиной резонанса между клетками. Однако, еще во время прорыва, Алекс вложил в проникающий удар максимальное количество энергии — восемь резервов — и выдержал поток благодаря телу звезды. Оно сразу позволяло использовать линзу на максимуме, даже если бы та была большой. В этом смысле его уже можно было назвать адептом следующей стадии. Это приводило к интересному эффекту. Благодаря повышенному резерву, линзе и возможности вкладывать восемь резервов в матрицу, он превратился в пушку, как иногда называли адептов с очень сильными атакующими возможностями. Правда, другим пушкам требовалось долго готовиться, а Алекс за счет дополнительных резервов в призрачном хранилище и эффекта капельницы, помогающих быстро заливать энергию в матрице, был скорее артиллерийской батареей. При этом он и раньше бил сильнее большинства других адептов в своей и последующей стадии. Но линза усилила его удары в несколько раз, поэтому он и выбрался из титана. Тогда проникающий удар пробил путь наружу даже без помощи вибраций разрушения, которые внутри монстра все еще работали крайне слабо. Но последствия трансформации не ограничивались уровнем, запасом энергии и линзой. Тело звезды также обновилось. Раньше оно называлось специализированным, а теперь стало инициированным. «Это из-за помощи силы. Она любит тебя?» — убежденно произнесла Миром. «Скорее меня заносят в особые ситуации». «С этим не поспоришь, но заносит многих, а подарки получают не все. Ты точно в любимчиках?» «Не преувеличивай. Просто я взялся за сложную задачу и получаю инструменты для ее решения». «Говори, что хочешь, но я своего мнения не поменяю». Миром не в первый раз затевало этот разговор. Однако Алекс верил, что у сил нет любимчиков. Они ко всем адептам относились равнодушно. В смысле, одинаково. Свои успехи он объяснял необходимостью спасти Вантан. Ну, и удачей, конечно. Однако на первом месте стояла необходимость. Собственно, если бы не необходимость, он вряд ли сунулся бы в Титана. Но пришлось. Вот тело звезды и изменилось. Правда, что давала инициация и чем она отличалась от специализации, оставалось загадкой. Собственно, Алекс и со специализацией не до конца разобрался. А тут новая ступенька. Но оценить ее влияние было сложно, так как много чего поменялось. «Ладно, жив, и слава богу», — подумал он. Но и на этом изменения не заканчивались. Матрица прозрачного огня эволюционировала до нерушимого огня. Название было подходящим, если вспомнить, что Алекс пережил во время трансформации, когда лишь огонь позволял выдержать давление Титана. Впрочем, предыдущая эволюция также произошла во время серьезной битвы с Наколосом. так что это было ожидаемо. Ну и последнее изменение. Вероятность трансформации снизилась до низкой, точнее, до очень низкой. Видимо, подсознание встало на сторону миром и не хотело, чтобы хозяин совершил новую глупость. Например, снова забрался бы в Титана. Но Алекс не собирался этого делать. К сожалению, он вообще не понимал, как поднимать уровень дальше. «Ясно только, что Титан тут уже не поможет». «Разберусь позже», — решил он и спросил. «Что говорит Дориан?» «Еще пара часов, и мы покинем границу с бездной. Но это мало что даст. Пока монстр жив, он в любой момент может вернуться к бездне. Надо что-то делать». «Не так быстро». «У Дориана нет идей. Он по-прежнему надеется на помощь школы и ждет войска. Однако новостей от них нет». «Весь этот сектор блокирован. Ситуация серьезнее, чем он думал. Более того, чем дальше мы от бездны, тем Титан сильнее». «Это не монстр, а бедствие», — поморщился Алекс. <звук> Очередная волна прошла мимо, но ни он, ни миром не обратили на нее внимания. Их больше волновали способности врага, которые постоянно увеличивались. Надо сказать, что еще во время погони Алекс пытался выяснить, как один единственный монстр, пусть и огромный, так эффективно блокирует огромный сектор. Его удивляло, что опытные мастера пространства из гильдии троп не могут проложить сюда туннель. Да, тут имелась бесформенность, и она помогала монстрам быстро передвигаться. Это еще в Квазаре стало понятно, что она сокращала расстояние примерно как океан света червя. Но в мертвом кластере даже огромные стаи ментатов не могли до конца блокировать адептов. А тут один Титан. Расспросы Дориана и собственные наблюдения помогли выяснить, что Титан создал огромную сферу, внутрь которой никто не мог забраться. Сам Алекс допрыгнул до монстра только потому, что изначально находился внутри этой сферы. А теперь силы Титана только возрастают. Причем сильнее, чем ожидал Дориан. «Это тоже помощь силы», — заявил Алекс. «Выражаясь твоим языком, Титан — любимчик бесформенности, поэтому она никого сюда не пускает». «Ну да, ха, все сходится. Титана отправили на смерть в бездну», — фыркнула спутница. «Обычно же так и поступают с любимчиками». «У монстров другая логика. Может, для них такая смерть почетная? «Да нет у них никакой логики. Ты слишком все усложняешь». «Но ему точно помогают». Не сдавался Алекс. «С этим я не спорю. Кстати, возможно, помогают из-за тебя». «Почему из-за меня?» «Не знаю. Чувство такое. За тобой же постоянно кто-то охотится». Хмыкнуло миром. «В кластерах вселенная, а тут бесформенный, так сказать, подхватил эстафету». «Я ничего ему не сделал». «А квазар?» Uh, — Похоже, это ты все усложняешь. — Может быть. В любом случае, тебе не привыкать постоянно бегать от кого-нибудь. По твоим же словам, тебя это развивает. Лучше скажи, что мы будем делать, когда выберемся из этого района. Во второй радиус полетим. Предупреждаю, там монстр станет еще сильнее. — Надеюсь, до этого дело не дойдет. Но сейчас займемся другим. Алекс понимал, что лучший способ справиться с врагом — это отрезать его от Источника, но это потом. Сначала он хотел выяснить на практике, как работают его навыки. «Я слишком давно не трогал этого парня», — задумчиво пробормотал он, разворачиваясь. «Пора это исправить». Усталость после трансформации не прошла, однако ее сменил боевой азарт. В данный момент Алекс больше всего походил на последователя боевой концепции в преддверии хорошей драки. Его фигура размазалась, возникла рядом с монстром и начала мелькать то тут, то там. В этот раз он не просто ударил разок и отскочил, но налетел на Титана и начал долбить всеми навыками, попутно уворачиваясь от волн. На свиту Алекс вообще не обращал внимания. Он следил лишь за тем, чтобы его снова не затянуло внутрь. Удары следовали один за другим. С первых же секунд подтвердилось, что проникающий удар и резчик стали гораздо эффективнее. Первый глубже проникал в тело монстра, а второй наносил огромные порезы. А вот жирного пространства не изменились. Как аннигилировали любую материю в радиусе пяти метров, так и продолжали это делать. К сожалению, в случае Титана это даже царапиной не считалось. Тем не менее, из строится основных атакующих навыков лучше всего показал себя Резчик, который в режиме облака лезвий ухитрялся пробивать шкуру монстра и перемалывать внутренности. Да, это ничего не давало, но смотрелось эффектно. От Дориана даже сообщение пришло, в котором тот просил рассказать, что за чудесный артефакт использует Алекс. Очевидно, главный защитник не верил, что адептов первого радиуса могут быть навыки подобной силы. В результате пришлось прекратить демонстрацию резчика, чтобы не травмировать психику союзников. Из поддерживающих способностей очень хорошо себя показали шаг в пространство и всплеск. Они почти перестали замечать поле титана, и маневрировать стало гораздо проще. Но большая часть умений ничем не удивила. Нет, линза их тоже усиливала, но эффект был не таким заметным, как в случае прямолинейного проникающего удара. С другой стороны, как оценить влияние линзы, например, на инженера пустоты или призрачное хранилище? Для этого потребуются долгие эксперименты, которые еще придумать надо. Кроме того, линзу надо было долго осваивать, в течение многих лет, как утверждали рекомендации. Поэтому эффект не сразу себя проявит. Впрочем, пособия для адептов слишком часто советовали тренироваться годами. «Просто у некоторых слишком много свободного времени», — буркнул Алекс. «Вот они и тратят его на тренировки». «Что в этом плохого?» — удивилась Миром. «Тебе не понять. Тридцать тысяч лет на Зеранге не пошли тебе на пользу». «Достойный адепт не чурается долгих тренировок». «Не у всех есть лишние столетия». Алекс продолжал перебирать навыки в разных комбинациях. Он не верил, что найдет что-то интересное, однако надо было выяснить пределы своих возможностей. От атакующих умений он постепенно перешел к защитным, благо Титан постоянно бил волной. К его удивлению, лучше всех показал себя жидкий хаос, который довольно давно превратился в поддерживающий навык, хотя когда-то был неплохим оружием. Однако линза вдохнула в него новую жизнь. «Все!» — объявил Алекс. «Я выяснил все, что нужно. С подготовкой закончено». «С подготовкой к чему?» — осторожно поинтересовалась миром. «Пора заняться Титаном вплотную. Свяжи меня с Дорианом».